Юлия Шилова. Грехи молодости или расплата за прошлую жизнь? Маргарита – хозяйка модельного агентства, вполне успешная и небедная женщина, но авантюрный характер не дает ей ни секунды покоя. Рита бесконечно влипает в ужасные криминальные истории. Она из-за минутного каприза убивает своего престарелого богача-любовника и с помощью его домработницы Татьяны закапывает бедолагу на участке загородного дома. Татьяна тоже погибает от ее руки, но труп ее тут же таинственным образом исчезает из пустого особняка и начинается такая чертовщина, что только держись! Ранее роман выходил под названием «Женские игры» или «Мое бурное прошлое».